Но там его однажды ночью учуяли две отбившиеся деревенские собаки и погнали за ним. Гнали они его из букового сосновый лес, и соснового через загородку в открытое поле. Потом, по ржаной полосе, через картофельное поле, гнали все дальше и дальше. Не слышно. Вытянувшись, словно стрела, мчался из-за лайн вомглистой ночи, спасая свою жизнь. А собаки с пеной у рта громко лая, неслись по его следам. В конце концов, в открытом поле кровавые эти разбойники нагнали балесенка, но тут неожиданно впереди показалась деревня. Не раздумывая, Изолайн ринулся по главной улице, а вот собаки, удравшие в лес из-за этой самой деревни, чтоб ночной порой воле поохотиться, вдруг затихли. Должно быть, испугавшись, что их побьют, они оставили след и с нечистой совестью, поджав хвосты, удрали каждый в свою конуру. Изолаин пронесся через деревню выскочил за околицу и юркнул между двух камней под куст терновника, где, чуть отдышавшись, вновь предался размышлениям о своей горькой участи. Ночная погоня так далеко увела его от родных мест, что нечего и думать было о возвращении в лесничество, о славной девочке Улле и еще более славной миске со сладким молоком. Так и лежал он, загнанный до полусмерти в придорожной канаве, весь в болячках Со шкуры разъеденной чесоткой, не зная, что же ему делать дальше. Вокруг простирался огромный неведающий жалости мир, где никому никакого дела не было до лисенка из И покуда он так думал, на черном ночном небе мерцали звезды, как они мерцали над миллионами других лисят, живших когда-то и затем умерших. И никто никогда так ничего и не узнал о них. Ну вот забрежил свет, и Изолайн встрепенулся. Роса легла на шкурку, ему стало холодно, и он побрел дальше вдоль дороги, в сторону от деревни. Недалеко он отбежал от нее, как услышал кваканье лягушек на выпасе Августа Шмидта. Туда он и свернул, и тут же сцапал двух попрыгуней. Значит, повезло ему, уж очень нужен был завтрак пустому желудку. Затем он побежал дальше вдоль дороги, которая постепенно стала подниматься. И Изолайну нравилось здесь, хотя, по правде говоря, укрыться негде было. Уж очень все голо кругом. Дорога песчаная, малоезженная, повсюду в поле разбросаны серые валуны. А между ними бурно разросшаяся ежевика, терновник, дикие розы. При первых лучах солнца справа от дороги сверкнуло большое озеро, Из прибрежных камышей доносилась песня лягушек. Слева от дороги тоже должна быть была вода. Итак, Изолайн продолжал свой путь, остановившись только один раз, когда впереди заметил несколько строений. То был одинокий хутор, вокруг которого лисенок предусмотрительно сделал крюк. дворан послышалось звяканье цепи и злобный лай. Это лаяла аста. Утренний ветерок донес до нее запах изолаина. Но лисенка лай не испугал. Впереди уже виднелся высокий лес, большой боковый лес, и Изолайн, миновав опушку, скрылся под его сенью. Тут ему пробежала дорога мышь. Хап! Может, мне здесь полегче будет, чем до сих пор? Подумал лисенок, принимая зачательное исследование незнакомого края дня у него ушло на это, но зато потом он узнал здесь все до последнего муравейника. На самом деле этот прекрасный буковый лес невелик, и человек проходит его в длину за полчаса, а поперек — за четверть. Ну а такое расстояние очень подходило лисенку. Не учуял изолайн здесь ни одной другой лисы, да и люди, кажется, здесь редко показывались, зато всякого корма было вдоволь. Теперь надо найти жилье. — подумал Изолайн. Не хотелось ему больше ночевать в противных кроличьих норах, а то и просто под кустом. Хорошо бы найти настоящую лисью нору со многими ходами и выходами, из которой легко удрать, если подойдут люди или собаки. Изолайн и сам мог бы вырыть себе нору. Лапы у него были достаточно сильные, но ведь, во-первых, мама никогда не показывала ему, как надо рыть нору, а, во-вторых, он был слишком ленив. В большом боковом лесу он сразу же нашел три норы и по дерзости своей решил, что вполне может выбрать себе одну из них. Нора у кроличьего обрыва, в которой жила когда-то молодая барсучиха Фредерико, он сразу отверг по той же самой причине, по какой она не понравилась матушке Фредезинхен. Через чужих открыто она была расположена, а стало быть, и небезопасно.